Глава пятьдесят первая. Мороз опомнился и нещадно драл обоих за уши. — Домой хочу! — трясся всем телом Бобка. — Ну так давай живее! — прикрикнул Шурка. — Скоро мы придем домой! — Скоро! — хрипел Шурка. — Совсем скоро! Вид у него был очень грустный. Бобка забеспокоился. Может, брат сломал ногу, когда они упали? Но вроде он не хромает. Шурка выдернул санки из сугроба, пыхнувшего морозной пылью. «А где Таня?» — остановился Бобка. «Таня придет. Попозже!» Тоненько выкрикнул брат, наматывая веревку на кулак. «Ну, дамчу с ветерком!» Слова были веселые, а вот голос не весел. «Как король едешь, Бобка!» «Как король игрушек?» Уточнил Бобка, залезая на санки. Упал животом, неуклюже перевернулся, сел. «Какой еще король игрушек?» «Который в кукол превращает!» Так Мишка объяснил. Бобка поставил ноги на полозья. «А вот же он!» Шурка обернулся. С тылым взглядом смотрел неживой трамвай. Сам по колено в снегу. Искрились белые деревца. Купол собора реял в золотисто-розово-голубом небе, как огромная темная чаша. «Не там! Вон там!» — показал рукой Бобка. На том месте, где раньше был мост, а теперь виднелся только снег, стояли сани. В них не было ни коней, ни оленей, ни собак. Никого не было. Но ну, наконец-то. А я уж думал, вы никогда не выберетесь, оживлённо закричал король Грушек и захохотал. Он постукивал кулаками и дул на них, как будто мог замёрзнуть. Сорвал с головы серую обвисшую шляпу и помахал ею, нахлобучил, потянув за полозья. Король одет как попало, осудил его бобка. Одежка на короле и правда была ветхая, серенькая. И борода тоже серая. «А этот мне главное говорит! Вы Дед Мороз? Ха-ха! Дед Мороз! Деда Мороза не существует! Заруби себе это на носу, малыш! Его просто изображает чей-нибудь папа в бороде из ваты. Или дядя, или старший брат. Только где все эти папы и дяди? Что-то их не видно. И куда это они все подевались, а? Некому больше Дедом Морозом прикинуться. Значит, не будет вам Нового Года». Он был оболел, словно наслаждался своим красноречием и остроумием, и старался произвести впечатление на бобку и шурку. Рядом с сонями лежала фигура. Казалось, человек брёл, брёл, да и присел в сугроб, да и завалился на бок, да так и остался лежать. Фигура была вся укутана, обмотана в тёплое, с шалью поверх шапки, в валенках поверх ботинок. Только это всё уже ничего не значило. Фигура была неподвижна. Похоже, Бобка был по-своему прав говоря о куклах. Они подошли поближе к саням. Вблизи сходство с куклой было ещё явственнее. Вы где? очнулся король Грушек, заметив, что никто его не слушает, огляделся. Шутники однако побегать со мной на перегонки решили? Побегаем. От чего ж не побегать? Так даже забавнее. Он встал на козлах во весь рост. Гонки на санях. Открытый чемпионат. Первенство Ленинграда. Ура! Радостно завопил он и хлопнул вождями.